Екатерина Алексеевна Правление императрицы Екатерины I не было ни долгим, ни славным. Большую часть его она провела, пьянствуя с Настей Голицыной. То, что при жизни Петра являлось лишь кратким и редким развлечением, стало после его смерти потребностью. По-видимому, Екатерина была искренне и глубоко привязана к своему старику и с готовностью сошла за ним в могилу. Но перед этим она успела поучаствовать в торжественном открытии Петербургской академии наук и тем хотя бы отчасти оправдала ожидания, возложенные на нее Феофаном Прокоповичем. Другим верным сторонником и помощником несчастной императрицы был Александр Данилович Меньшиков. Перед смертью Екатерина написала в завещании. Цесаревна и администрации меняется в обязанность стараться о сочетании браком великого князя с княжною Меньшиковою. Светлейший уже видел свою дочь Марию следующей императрицы и думал, что будущее его и его семью обеспечено. На самом деле никто не мог предсказать капризов истории.